Часть вторая. Царь-дно. Глава первая. Деньги-дыры. «Приехали», — сказал Клоп. «Царь-дно». Звучит грозно. «У них есть тут царь?» — спросила Маринка у Матьеса. «Он? Царь, король, султан, бей в одном лице. Для кого как?» «На выбор!» — добавил Эдвард. «Мне больше нравится король», — сказала Диана. «Это как-то романтичнее». «Ну и где тут у них король?» — нетерпеливо спросила я, первая сбегая по трапу. «Мне жутко хотелось поскорее увидеться с мамой и папой». «Кто вы такие?» — раздался вопрос. «Я не знаю, на каком языке он раздался». Мне кажется, на дне говорили на самых разных языках, как в старом Вавилоне, но всегда был русский перевод, который звучал одновременно с другими языками. Мы посмотрели под ноги. Это была необычного вида лягушка, которая сидела на большом зеленом листе. На листе крупными буквами было написано «Таможня царь дна». «Здравствуйте, сумаранская пипа», — вежливо улыбнулся Матьяс. Сами здравствуйте! Накинулась на него Пипа. Вы кто? Живые или мертвые? Мы смешанная компания, подумав, сказал Матьес. Живчики направо, мертвые налево, скомандовала сумаранская Пипа. Мы одна делегация, возразил Матьес, приехали на. «Внеочередной съезд привидений. Я уже был здесь однажды на съезде. Очень такой был приятный съезд». «Внеочередной съезд будет только в позапрошлом году», — недоверчиво прищурилась Пипа. «Вы не ошиблись?» — сказала я. «Может быть, в будущем году?» «Молчи, живчик!» — презрительно сказала Пипа. «Много ты понимаешь!» «У них тут время идет рывками», — сказал Матьес. «То вперед, то назад». «Это и есть вечность!» — поддакнул вертолетчик. «Мы входим в состав оргкомитета по подготовке внеочередного съезда», — улыбнулся он Пипе. «С вами привидениями, все ясно», — сказала Пипа. «А живыми нет!» Она внимательно посмотрела на меня, клопа, Маринку и Диану. «Они ваш корм?» «Ну, корм, не корм», — смутился Матьес. «Но съезд требует жертв, человеческих жертв», — выпалил Эдвард. «Проходите». «Только имейте в виду, что вашим жертвам назад хода нет. Понятно?» Матиас и Эдвард замешкались с ответом. Тогда лягушка-пограничница обратилась ко мне. «Вы их жертвы?» «Если честно, — призналась я, — мы жертвы несчастного случая». «Ничего удивительного». «Здесь все такие», — сказала Пипа. «Жизнь сама по себе несчастный случай». «Неправда», — вырвалась у клопа. «Жизнь прекрасна», — вставила Маринка. «Не говорите банальностей», — строго сказала Пипа. «Нам со дна виднее». «Не будем спорить», — поспешил вмешаться в разговор Матьес. «Наш съезд привидений...» обсудит и этот вопрос. «Живые! Цель вашей поездки!» «Я должна встретиться с подводным королем», — сказала я. «Напрасный труд!» — скричала Пипа. «Чтобы встретиться с королем, наши граждане простаивают у ворот дворца по три-четыре года. Кроме того, во дворец никого не пускают». «Как же так?» — не поняла я. «Очень просто. Они постоят-постоят три-четыре постоят года, а потом расходятся по домам». «Мы хотим вызвалить наших родителей со дна», — признался Клоп. Вызвалить? Я тебе вызволю!» — зарычала на него Пипа, увеличиваясь в размерах от бешенства. «Запрещено законом!» «Отсюда никто не возвращается без разрешения короля. А с королем встреч не бывает. В общем, нечего вам тут делать». Матьес испугался, что нас не пустят на дно. «Хорошо», — примирительно сказал он, — «пропустите их, как наших жертв. Мы найдем им применение». «Возьмите пропуска». — смотрела ему в глаза Пипа. — Привидением два красных, а вам, как жертвам, четыре зеленых. Прицепите их на одежду с левой стороны груди и никогда не снимайте. — А для розовой мыши? — спросила я. — У вас еще мышь? — Ты тоже жертва? — спросила Пипа. Розовая мышь гордо подняла голову. — Вот еще! — Я? Вездесущая розовая мышь! — Ах, пардон! Мы вас прекрасно знаем! Внезапно оробела лягушка-пограничница. — Вот вам виповое удостоверение. «Липовая?» — в гневе вскричала мышь. «Как можно?» — совсем присмирела Пипа. «Это удостоверение для наших самых вездесущих гостей. Оно белое!» Розовая мышь буквально вырвала из рук Пипы белый пропуск, встала на задние лапы, прицепила удостоверение к груди и сказала нам решительно. «Идемте!» «С вас двадцать дыр за пропуска!» — успела прокричать Пипа. «Каких еще дыр?» — удивилась я. «На царь дне местная валюта — деньги дыры!» — объяснил Матьес. «Самая могучая валюта в мире, обеспеченная не презренным золотом, а самой вечностью. Это тебе не какой-нибудь фунт стерлингов!» «Земная жизнь недостойна подводных дыр». «Точнее, с вас тридцать пять дыр», безапелляционно заявила Пипа, увидев, что мы замешкались. «Прошу вас, тридцать пять дырочек!» Мате с готовностью вынул из кармана купюру достоинством как раз в тридцать пять дыр. Квитанции от Пипы мы так и не дождались. «Сразу видно, что дно!» Процедила сквозь зубы розовая мышь.